Глава пятая «Смотри, эти инопланетные тварюшки летают к нам, как к себе домой. Недели не прошло, а уже две расы заявились». Вместе с воодушевлением Гриша вернулся и аппетит. Он учащенно махал ложкой и говорил с набитым ртом. «Хочешь, не хочешь, а оборонительный флот надо уже сейчас строить. Турели нам полноценную защиту обеспечить не могут. Ресурсов у нас маловато». Засомневался Егор. «Ну, потихоньку набираются же. Если мы их сейчас не начнем использовать, прилетят чужаки и тупо их отберут. И нас с Викторией вышвырнут». Егор был вынужден признать, что Гриша прав. «Так уже дела обстоят не только на Земле, но и во всей Вселенной. Если не можешь защитить то, что имеешь, обязательно найдется какая-нибудь сволочь, которая у тебя это богатство отберет». «Хорошо, давай накидаем концепцию и план развития нашего флота». «Занудный ты тип! Все бы тебе планы рисовать и концепции рассматривать! Давай посмотрим все чертежи! Нам в лотерею их нехило так отсыпали! И соберем что-нибудь убойное! Понимаешь, мы сейчас не в тех обстоятельствах, чтобы начать тратить ресурсы, не планируя... Ой, все! Понял, даешь планы на пятилетку!» Гриша не стал дослушивать приятеля. Несмотря на его ворчание, вид у него был крайне довольный. Еще бы, скоро из-под его руки выйдет настоящая космическая флотилия. Это тебе не нолики и единички в игре. Это живой металл, керамика с лазерными и плазменными залпами. Хоть Семёнович и ерничал, но мысль одну дельную Егору подал. Сколько тот за свою жизнь успел планов нарисовать, не сосчитаешь. Профильные, министерские, госплановские, и ведь руками все писанные. Максимум с применением калькулятора и печатной машинки. А с вычислительными мощностями ЦОПа стратегию развития «Виктории-13» делать одно удовольствие. Играйся с цифрами и графиками, пока не затошнит». Этим-то Егор и собрался заняться. Ему надо было, опираясь на данные о ценах на ресурсы с галактической биржи, выстроить цепочки наиболее выгодных производств. Кое-какие чертежи у них на руках имелись, значит, надо подумать о налаживании производства, потому что, продавая чистые ресурсы, они будут зарабатывать сущие копейки. Но только Егор успел погрузиться в галактический рынок и ужаснуться обилию и объемом продаваемых там товаров, как его отвлек Гриша. «Чет ты быстро», — произнес Егор, косясь на объемную голограмму, на которой красовалось всего одно слово. «Презентация». «Ты хоть бы над названием подумал? Да кому оно вообще нужно? Тебе суть нужна или красивости разные? Присаживайся и начинаем». Неожиданно, но в остальном Гриша постарался на славу. Голографический проектор отрисовывал трехмерные модели кораблей, а рядом бежала строка, описывающая их технические характеристики и вооружение. Далее последовали схемы применения флотилий в бою, но их Егор уже досматривать не стал. Семёныч очнись! Какие к чертовой матери авианосные группы!» «Какие еще крейсера-прикрытия и эсминцы-разведки? Или группы обеспечения? У нас на все это великолепие денег нет, флотоводец-то хренов. Ты посчитал хоть приблизительно, сколько нам придется заказывать деталей, материалов и чертежей на это вот все?» «Сам сказал, я стратег и военный гений. Деньгами ты у нас рулишь. Креды рулят всем, в том числе и военными кораблями». Я даже прикидывать не буду, в какие миллионы влетит твоя идея. Одно скажу, у нас их нет, и будут они не скоро. Поэтому нам твое видовое разнообразие нафиг не нужно. А что нужно? Нужна одна модель. Максимально простая в производстве. Дешевая. Универсальная. Эффективная. И желательно, чтобы на все ее детали и модули у нас чертежи были. Значит, делаем так. «Я сажусь за чертежи нашей основной боевой машины. А ты лети к фабрикатору и начинай модули для верфи клепать. Там ресурсов уже накопилось достаточно». «Ладно, погляжу, что ты наваяешь». Гриша явно обиделся на то, что его труды пошли прахом. Скорее всего, он кривил душой, когда говорил, что накомандовался. Как пить дать? Семеновичу хотелось нацепить большую белую фуражку, назваться адмиралом, и повести в бой дивизии эсминцев и крейсеров. Семёнович поднялся на орбиту и, ворочая выходящие из фабрикатора блоки, злорадно думал, как он будет издеваться над концептом боевой машины Егора. Нет, бывший главный инженер балтийских верфей умел сделать из навоза конфетку. В конце XX века российский флот пережил не очень приятные моменты и только благодаря таким профессиональным и самоотверженным людям, как Егор Филимонович, остался на плаву. В прямом смысле этого слова. Но все же Егор – работник кабинетный, а у Семеновича за плечами полвека службы на боевых кораблях. Фабрикатор по размеру был меньше верфи поэтому выдавал он будущее строение отдельными блоками-модулями, которые Грише приходилось в прямом смысле слова таскать на руках, используя реактивный ранец. Первыми были напечатаны две трубчатые фермы, которые позволят скрепить между собой фабрикатор и верфь в единый производственный комплекс. Следующими из Зева-фабрикатора вылезли широкие панели, из которых семёнович собрал стол-площадку, на которой и будет в дальнейшем создаваться корабль. Дальше вышли блоки управления и питания. От складов с ресурсами Гриша протянул конвейерную линию, чтобы не носиться со слитками в руках. Ну и вишенкой на торте стало создание двух рук-манипуляторов, они буквально по молекулам собирали космические суда. Сборочный стол Гриша сделал не очень большим, как раз таким, чтобы можно произвести корабль типа «Бестии» и не больше. Работал он в тени от планеты и успел закончить как раз в тот момент, когда светило показалось из-за ее силуэта. Несмотря на автоматически включившуюся систему кондиционирования в скафандре, Семенович взмок. То ли от трудов, то ли от подскочившей температуры. Но, вопреки усталости и грузу навалившихся проблем, он застыл на полпути к бестии. «Вот это картинка!» — восторженно проорал он, глядя на то, как атмосфера планеты загорается настоящим жидким золотом. «Обалденно!» Чернота, усыпанная тысячами звезд, пламенеющая звезда, выглядывающая из-за планеты — Во всем этом был такой объем, такое величие, что Грише хотелось вопить от восторга. И до него вдруг дошло. «Старик!» – закричал он с порога центра управления. «Я понял. Нам круто. Нет, просто нереально повезло. Главное – быть, а не казаться. А здесь у нас есть шанс жить по-настоящему, чувствовать всей кожей. ого «Это что еще за уродливая хрень?» Посреди зала крутилась голограмма творения Егора. «Для полета в космосе аппаратам не нужны обводы, свойственные морским кораблям и самолетам. Всякие там симметрии, аэро- и гидродинамика, пропорции – это все лишнее. У вакуума нет сопротивления движению, нет плотности. Бери себе любые формы и лепи». Именно слово «лепи» больше всего подходило к созданному Егором кораблю. Как будто бы он взял два кирпича, один побольше, другой поменьше, и прихлопнул друг к другу. А потом прикрутил к крупному кирпичу башенку с пушкой. «Как ты эту жуть назвал? Проект один. Я с названием особенно не заморачивался», — признался Филимонович. «Тут дело в функционале. А где красота? Где эстетика?» Помнишь мой безупречный? Вот это стиль, вот это грозная мощь. Посмотри, я обосрись вражина. А у тебя что? Прослезись. Слушай, мы среди инопланетян. У них могут быть какие угодно критерии красоты. Нам же надо получить максимально универсальный аппарат, защищал свою идею Егор. И какой у него ранг, какое положение? Первый ранг, первое же поколение, самый примитив. «Но гляди сюда!» Егор выделил параллепипед меньшего размера. «Это кассета с восемью ракетами. Ими можно лупить сюда покрупнее, от фрегатов и выше. А в турели скорострельная лазерная пушка для борьбы с мелочью. Какой-то дикий гибрид!» Семенович с недоверием разглядывал голограмму. «Я бы отнес ее к классу штурмовиков. И на крупные корабли наехать может, и с истребителями пободаться!» Но самое главное, мы можем выпускать его массово. И не надо докупать лишних чертежей. Насколько я понял из предложений на рынке, тут с интеллектуальной собственностью творится махровый капитализм. Из-за нарушения патента война запросто может начаться. «Давай сделаем штуки три», – смирился Семенович. «Обкатаем, поглядим, а потом запустим в серию под названием «У-1». Попытался угадать Егор. «Уродливый! Есть еще вариант УЕ-1!» «Хорош!» – решил остановить издевательство над своим детищем Егор. «В смысла в строительстве экспериментальной особого нет. Мы ничего поменять в готовых модулях не можем, только собирать их как конструктор. Вот и попробуем сначала в деле, потом решим, будем пересобирать или нет». Полигоном для испытаний был выбран пояс астероидов. Семенович хотел провести их с размахом, прямо как на флоте, с использованием мишеней и имитаторов целей. «Ага, сейчас. Все, что за неделю добыли, в твои дурацкие мишени засадим. А что, создадим макет крейсера в полную величину и героически его разбомбим?» Ворчал на приятеля Егор. «А как мы оценим реальный ущерб, который твои УЕ-1 нанесут кораблям вероятного противника?» хмурил в ответ Седа и Брови Семенович. «Еще бы знать, кто у нас вероятный противник и на каких космолетах он прилетит. Ты состав корпуса корабля бурундуков с крыльями знаешь? Или тип их щитов? Нет? Но о чем тогда речь? Будем испытывать на булыжниках, дешево и сердито». Скрипя сердце, Семенович с доводами друга согласился. «Не то сейчас было время, чтобы разбазаривать с трудом добытые ресурсы». Из кокпита Бестии первое звено У-1 выглядело довольно неплохо. Угловатые корпуса на отдалении уже не так резали глаз. А оранжевые факелы выхлопа двигателей и синхронный полет и движение в строю в виде треугольника так вообще были зрелищем внушительным. Как-никак Семенович и Филимонович наблюдали за зарождением своего флота. В электронные мозги штурмовиков заложили последовательность и координаты целей. Обычных космических булыжников, миллионами крутившихся в астероидном поле. «Пошли на заход ракетами!» Егор отмерял время по таймеру. И штурмовики, словно услышав его, развернулись, разошлись в стороны. Каждый из них выпустил рой быстро понесшихся вперед огоньков. «Миг!» и черноту космоса разрезала серия ярких вспышек. «Процент попаданий 72», – озвучил Егор показания сканеров. «И это по булыжникам, которые почти не меняют свою траекторию», – покачал головой семёнович «Ракеты у нас дрянь», – признался Егор. Отработав по астероидам ракетами, штурмовики развернулись к следующей группе целей. От них к космическим булыжникам потянулись веера фиолетовых лазерных вееров. «Вот салюты им пускать, самое оно!» — оценил зрелище Семенович. «Какой процент попаданий?» «Сорок восемь», — уныло ответил Егор. «Ну, дык, так-то неплохо», — решил поддержать друга Гриша. «Я в учебных стрельбах не один десяток раз участвовал. И честно тебе признаюсь, это еще не нижний предел». «У нас морячки иной раз за весь день стрельбы ни разу учебную цель поразить не могли. В отчетах-то, конечно, писали, что выполнили и перевыполнили, а нам друг другу в глаза смотреть стыдно. Зато у твоих штурмовиков есть одно неоспоримое преимущество. Какое? Они дешевые и клепаются быстро. Три штуки за 12 часов. Эдак через недельку ими вся система кишеть будет. Не будет». Тяжело вздохнул Егор. «Мы их сделали, используя накопленный запас ресурсов. А сейчас нас добыча конкретно тормозить начнет». «Ну так давай дронов-добытчиков больше наклепаем». «Ты не понял. Это классическая ловушка всех стратегических игр. Что развивать быстрее? Добычу?» «Ну хорошо. Наделаем мы переработчиков, но останемся без военного флота, и нас первый же захватчик сметет» удариться в наращивание военной мощи убьем экономику все надо делать по точно рассчитанному плану закончил за друга мысль семенович планируй филимонович планируй ты этим всю жизнь занимался вот и придумай а я пока оперативные задачи решать буду в открытом космосе только я тебя умоляю выдели ресурсы на обновление мозгов у дронов «Я долго работу в три смены не выдержу». Перенос удивительным образом сказался на телах друзей. Ломота костей, мигрени на погоду, перманентная усталость и одышка – вся эта радость волшебным образом осталась в прошлом. Да и пойдя в душ после мучений, Егор обнаруживал, что на коже морщин поубавилось, и мышцы приобрели упругость. То же самое заметил и Семенович. Обмотавшись в белое полотенце, он развалился в кресле в жилом модуле и хитро подмигнул выходящему из душа Егору. «Ты бы посмотрел на бирже чертежек пива, а? Ячмень или на худой конец пшеницу нам не достать. Но чем черт не шутит, вдруг у них и готовые напитки продаются?» семёныч ты вообще думаешь, о чем говоришь? Откуда в здешних местах может взяться пиво? Кто его пьет? Желтый мешок с одним глазом? Или летучие мыши? У них совершенно другая биология и химия. Для них этиловый спирт может быть слабительным или опасным ядом. Или вообще никак не влиять на самочувствие. Кстати, насчет химии с биологией. Семенович начал облачаться в летный комбинезон. «Ты бы еще и чертеж для производства Homo sapiens поискал бы». «Зачем?» – опешил Егор. «Лично я себя лет на пятьдесят чувствую, не больше. А дальше что будет? Сорок? Тридцать? Двадцать?» «Ну, это же наоборот хорошо». «Ну, как тебе сказать? С одной стороны, да. С другой, кому мы цветы дарить будем и на бестии кого катать, а?» «Чего? Того. Химию с биологией не обманешь. Так что ищи чертежики». Мне блондинку, брюнетку и рыженькую. Хотя, кого я обманываю, давай сразу трех рыженьких». У Егора отвалилась челюсть. Среди горы навалившихся проблем про неприятность с бурлящими гормонами он забыл. Хотя какая это неприятность? Приятность сплошная. Он бы тоже с радостью приударил за тремя рыженькими и одной брюнеткой. Сразу. «Только где их взять?» Предложение Семеновича о том, чтобы себе целый гарем наклонировать, казалось Егору каким-то диким извращением. Однако по галактической бирже пробежаться стоило. И не ради алкоголя и девок. Надо поискать продукт, на выпуске которого можно было получить ее величество прибыль. Но до этого надо помозговать над производственным планом. Через пару часов прикидок он смог создать следующую производственную схему. Три штурмовика потом один добытчик руды, потом следующая троица. На пятом цикле они смогут позволить себе построить еще один переработчик и повысить выход ресурсов вдвое от настоящего уровня. Загрузив с ЦОПа программу производства на нефть и фабрикатор, вдохнув несколько раз поглубже, Егор зашел на галактическую биржу. И чуть тут же не вышел. Миллиарды и миллиарды товаров, смысл которых от него ускользал, рябили перед глазами. По таблицам с ценой, описанием и условиями поставки были разбросаны яркие кричащие прямоугольнички с рекламными объявлениями. Именно из-за них Егор чуть страницу с биржевыми сводками не закрыл. Вот скажите на милость, киадунский поглотитель Кверлов, это как? Это вообще для чего? И почему поглотитель стоит полмиллиона кредов за штуку? А лотарий однояйцевый, причем последний во вселенной, а увеселительный тирянский маточник? За тирянский глаз Егора зацепился. Помнится, те раздражительные летучие мыши что-то кричали о Великой Империи Тир? Может, они в этом маточнике весело размножаются? Параллельно на втором экране в ЦОПе Егор открыл еще одну базу данных, которая ему показывала, из каких конкретных материалов собирается тот или иной продукт. Но Егор с отчаянием понял, что таким нехитрым способом понять, что же им производить, было нереально. На первый взгляд он оценил, что в секторе 17 галактики Атау проживало около 20 раз. И каждая из них потребляла широчайшую номенклатуру товаров. Плюс каждый товар поставлялся со своими условиями. Логистика, авансовые платежи, страховки, оценка качества. Человеческий мозг просто не мог потянуть обработку такого колоссального объема информации. «Нам нужен ИИ», – заявил Егор, вернувшемуся со астероидного пояса Семёновичу. «Хорошо», – пожал тот плечами. Но однозначно она должна быть рыженькой».